Глава вторая. Матрица Эйзенхауэра. Приоритеты и продуктивное-непродуктивное время. Всем известна так называемая матрица Эйзенхауэра или матрица приоритетов. Однако два момента обычно вызывают много вопросов, в частности у моих слушателей из программы MBA, многие из которых весьма хорошо подготовлены. Дело в том, что матрица предполагает разделение всех задач по двум осям – срочное и важное. Поэтому очень часто возникают вопросы, как именно определять, что именно является срочным и важным. Предлагаю вариант интерпретации, который мне кажется наиболее актуальным. Важное. Одновременно значимо для результатов бизнеса и сложно в исполнении. Например, вам необходимо составить для партнера компании приглашение на празднование юбилея фирмы. Нужно ли тут творчество, сложная аналитика или выверенный подбор формулировок? Нет, для успешного выполнения этой задачи вполне достаточно знания этикета и навыков ведения деловой переписки. Следовательно, вы можете поручить составить это приглашение секретарю. А если необходимо составить письмо дистрибьютору о повышении цен на следующий год, причем важно сохранить с ним хорошие отношения, может ли это повлиять существенно на бизнес? Да. Сложно ли это? Да. Поэтому вы будете делать это сами, либо, если вы являетесь руководителем, поручите задачу эксперту, а не секретарю. Другой вопрос – будете ли вы сами отправлять это письмо по почте? Допустим, оно должно быть отправлено именно так, потому что используется специально оформленный по этому случаю красивый фирменный бланк. Скорее всего, вы поручите это секретарю, так как своевременное отправление и получение письма, безусловно, значимо, однако технически осуществить это просто – Таким образом, мы еще раз приходим к выводу, что «важное» одновременно имеет существенное влияние на бизнес и достаточно сложно в исполнении. Сухой остаток. То, что не является важным, мы делегируем, если есть кому, либо если людей в подчинении нет, то выполняем в менее продуктивное время. Об этом мы поговорим чуть позже. Срочное. При определении срочности большинство людей учитывают только отдаленность срока, которому необходимо выполнить задачу, а также время на ее реализацию. Этого недостаточно. Нужно также учитывать длительность других дел, которые запланированы у вас на данный период, а также свободное время других людей, если их помощь или информация понадобится вам для достижения цели. Таким образом, ситуация может выглядеть примерно так. Сегодня 15е число. К двадцать пятому вам необходимо подготовить аналитический отчет. Время на подготовку отчета 5 рабочих часов. Срочное ли это дело? Рассмотрим варианты: А. Несрочное, так как у вас нет большого количества других дел с жесткой привязкой к срокам. Б срочное так как с 17 вы уезжаете в командировку, где у вас не будет возможности готовить отчет по причине отсутствия доступа к серверу или в связи с другими задачами, ради решения которых, собственно говоря, вы отправляетесь в командировку. В. срочное так как для подготовки отчета вам необходимо 2 часа времени маркетинг-аналитика, который сможет уделить вам его только 16-го числа. Такая схема оценки срочности задачи значительно более эффективна, чем простой расчет длительности дел. Как дальше использовать матрицу Эйзенхауэра? Первый очевидный вариант, который дается на всех тренингах по тайм-менеджменту – делегировать все неважное, оставляя себе только наиболее важные дела. Так как об этом пишут все, я не буду останавливаться на этом вопросе. А вот очень часто спрашивают, что делать, если делегировать некому, все подчиненные перегружены или просто в силу конфиденциальности или традиции корпоративной культуры, такие дела не принято кому-либо делегировать. На этот вопрос почти никто не дает ответа, а я рискну поделиться своим лайфхаком. У каждого из нас в течение дня, недели, месяца или даже года есть более или менее продуктивное время. Продуктивность времени может определяться самыми разными факторами, более или менее очевидными. Биологические часы, степень усталости, физическое здоровье, в том числе вполне предсказуемые сезонные колебания, например, кто-то плохо переносит жару, а кто-то холод и короткий световой день, а есть и те, у кого сезонные аллергии, например, на цветение. Дела, предшествовавшие этому времени – Например, некоторые, выполнив утром очень сложную или стрессовую задачу, весь день находятся на подъеме, а другие, наоборот, будут в непродуктивном состоянии. Кто-то в состоянии цейтнота мобилизуется, и продуктивность времени повышается, а у других все прямо противоположно. Об индивидуальных особенностях мы подробно говорим в главе «Понять себя». У кого-то шум вокруг снижает продуктивность, у кого-то повышает или не влияет. Кто-то в начале недели максимально отдохнул и собран, другой только входит в рабочее состояние. Для кого-то время в дороге, например, в самолете, поезде или при его ожидании максимально продуктивно, так как нет других соблазнов. А кто-то из-за бытовых неудобств не может сосредоточиться. Раздражающие факторы – стояние в пробках или езда в переполненном транспорте, необходимость выполнять задачи жертвы, жара или холод и многое другое, причем у разных людей разное. Задачи жертвы – задачи, которые по каким-то причинам некомфортны исполнителю. Подробно о таких задачах и о том, как быть руководителю, написано в книге «Ловушки управления». Этот список можно продолжать до бесконечности. А теперь мы с вами соединим идею о важности дел и продуктивности времени, позитивно повлияв таким образом на дружбу со временем. Итак, идея проста до предела. В наиболее продуктивное время вы планируете дела с самой высокой важностью, а чем ниже продуктивность, тем ниже степень важности запланированного. То есть необходимо выполнить следующие задачи. Задача первая. Определить критерии продуктивности своего времени – Под себя, а не только руководствуясь теми факторами, которые перечислила я. Задача вторая – научиться определять приоритеты и делать это для большинства своих дел. Задача третья – распределять дела в прямой зависимости, важность дела, продуктивность времени. Задача четвертая – регулярно отслеживать эффективность системы. Приведу пример такого планирования из своего опыта работы в компании Johnson Johnson в качестве HR-директора. Хотя примеры достаточно давние, работу бизнес-тренера или писателя-журналиста стоит планировать, руководствуясь несколько иными принципами, об этом мы тоже поговорим. В течение типичного рабочего дня, понятно, что не все бывали такими, я решала следующие задачи. Стратегические HR-вопросы и аналитика, интервью с кандидатами того уровня, отбор на который я осуществляла лично, консультирование сотрудников, коучинг, решение сложных или конфликтных ситуаций, подготовка тренингов для сотрудников и дистрибьюторов, анализ резюме на лично закрываемые вакансии, разговор с кандидатами по телефону, не интервью, а орг-вопросы или обратная связь по итогам интервью обсуждение с коллегами, внутренними заказчиками рекрутинга, текущие вакансии и результаты интервью, текущие рутинные вопросы, типа авансовых отчетов и отчетов по бензину. Теперь данные для анализа моей продуктивности времени. Ненавижу пробки, они выводят меня из равновесия, а дорога на работу в тот момент была с ними связана. Моё продуктивное время начинается с 10-10.30 – Я мало ем за обедом или вообще не обедаю, то есть нет сонливости, не нечувствительно к шуму вокруг, после сложного или стрессового дела мобилизуюсь, продуктивность повышается, легко переключаюсь, и моя продуктивность выше при отсутствии монотонности в работе. А теперь давайте рассмотрим логику планирования типичного дня, исходя из той информации, которую мы только что получили. Итак, временной промежуток с 9 до 10 часов. Факторы, влияющие на продуктивность. Утро, пробки по ходу дороги, негативное влияние. Вывод. Это низкопродуктивное время. На это время должно быть запланировано какое-то неважное дело, простое для меня. Сама задача. Просмотр резюме, составление рутинных документов. Временной промежуток с 10 до 12 часов. Это оптимальное время. Я уже вошла в ритм, но еще не устала. Продуктивность этого времени выше среднего. На это время следует запланировать какое-либо важное дело. Сама задача. Решение сложных ситуаций. Коучинг. Временной промежуток с 12 до 14 часов. Я в ритме, не устала, после задач, требующих определенного напряжения, испытываю максимальный драйв и подъем. Это время наиболее высокой продуктивности, на которое можно планировать очень важные дела. Это могут быть стратегические HR-вопросы, сложная аналитика, решение наиболее сложных ситуаций в коллективе. Временной промежуток с 14 до 17 часов. Требуется переключение внимания со стратегически-аналитических задач на более приземленные, однако продуктивность по-прежнему высокая. На это время также можно планировать важные дела. Это могут быть подготовки к тренингам, проведение интервью с кандидатами. Временной промежуток с 17 до 18 часов. Заряд энергии в результате интервью, однако чувствуется некоторая усталость и требуется смена деятельности. Это время средней продуктивности. На этот период следует планировать дела средней важности, за исключением особо сложных и специфических случаев, например, обсуждение с коллегами-кандидатов. Время после 18 часов – снижение продуктивности в связи с утомлением. Продуктивность средняя ближе к низкой. На это время можно планировать дела низкой важности. Рутинные документы, рутинная почта, работа с резюме или интервью на вакансии невысокого уровня. Разумеется, я привела условный вариант. В какой-то ситуации день может выглядеть совсем по-другому или возникнет форс-мажор, при котором мы не вполне можем сами влиять на корреляцию продуктивности времени и важности задач. Основная задача — стремиться к этому и использовать каждую возможность. Я очень рекомендую попробовать этот подход на себе и оценить его объективно. Насколько увеличилась продуктивность и креативность решения действительно важных задач, либо уменьшились временные затраты. Также стоит подумать и в более широком смысле слова о продуктивных возможностях собственного времени. Могу привести примеры из личного опыта. У меня еще современ студенчества есть привычка к тому, что время – ценный ресурс. Но, как и все нормальные люди, я бываю лениво и подвержена соблазнам. В связи с этим еще в институте я пришла к любопытному интуитивному заключению. Это только сейчас я все так умно формулирую, а тогда была только интуиция и желание». Продуктивность моего времени резко возрастает в ситуациях, когда нет соблазнов заняться чем-то другим, более приятным, отвлечься на разговор. При этом меня не отвлекают шум и наличие людей вокруг. Результаты, к которым я пришла по итогам этого наблюдения. В конце 1980-х, начале 1990-х я существенно подтянула уровень владения английским языком за счет дефицита продуктов питания и очередей в магазинах. Я брала с собой книжку на английском и словарик, и, к удивлению стоящих рядом общающихся бабулек, погружалась в чтение, а дома вряд ли бы могла себя заставить. Значительную часть своих статей и книг я написала в дороге, в самолете, гостиничном номере вечером, а также в перерывах на обед или кофе- кофебрейк в ходе своих тренингов или лекций на программах MBA. Нет других соблазнов, а вот дома заставить себя гораздо труднее, следовательно, продуктивность будет ниже, так как настрой, по моему опыту, непосредственно влияет на продуктивность. Еще один полезный совет по этой же теме. Стоит не только самому проанализировать себя с точки зрения продуктивности времени, но и посоветоваться с другими людьми, которым вы доверяете, так как некоторые вещи, связанные с эффективностью поведения, гораздо лучше видны со стороны. Особенно значима такая экспертная оценка в том случае, если ваша работа представляет собой нечто публичное, например, презентации, переговоры, ведение совещаний и тому подобное. И большую роль играет не только то, как вы сами себя чувствуете, но и насколько хорошо выглядите со стороны, производите внешнее впечатление.